Глава 3 Тайна раскрыта. Тейн. С самого утра был не в своей тарелке, в преддверии встречи с будущей невестой. Я много слышал о семействе Бейлиш. В последнее время король все чаще упоминал имя Виконта в моем присутствии, но что именно связывало этих двоих, мне было неизвестно. Я лишь вежливо поддерживал разговор, внемля мнению своего монарха. Все мое детство прошло при дворе. Отец занимал пост советника правителя, а, следовательно, я был вхож в высшие круги. В юности водил дружбу с наследником Версаля, а чуть позже случился переломный момент, определивший мою судьбу. Я рано лишился отца, и именно король рестар взял меня под крыло оставляя и направляя, словно строгий, но справедливый родитель. Поэтому, когда он заявил, что я должен жениться на дочери Виконда, Мелисандри Бэлиш даже спорить не стал. На самом деле было плевать, кто займет место подле меня». Сколько я себя помнил, я наблюдал, как монарх устраивал жизни своих приближённых, переставляя их, подобно шахматам, на доске. Видимо, пришло и моё время сделать шаг и приблизиться к виконту. Так я думал ровно до того момента, как дверца кареты отворилась, и передо мной предстала та, что последние три дня занимала мои мысли. Ещё никогда я не был так унижен, как в момент, когда ведро с водой опрокинулось мне на голову, а чертовка выскочила в коридор, растворяясь в воздухе, подобно призраку. Я был уверен, что встретил очередную ведьму, и никак не ожидал, что у неё хватит наглости вот так просто показаться мне на глаза. Впрочем, казалось, девушка удивлена не меньше. «Леди Бейлиш, знали бы вы, как я рад нашей встрече!» произнёс я, и, не сводя внимательного взгляда с побледневшей нахалки, припал губами к тонким пальцам, на одном из которых сверкал изысканный перстень. «Капитан Тейн Деверл». Подошёл к нам Виконт, и я, отстранившись от его дочери, поспешил поклониться в знак приветствия. «Не представляете, как я горд за иметь столь выдающегося зятя!» «Представляю», — хмыкнул мысленно, незаметно взглянув на растерянную девушку. «Виконт Бейлиш, полагаю, вы устали с дороги», — произнёс я. «Да и моей ненаглядной невесте следовало бы отдохнуть и освежиться. Видимо, путь был поистине непростым, раз уж Миледи не удостоила меня даже улыбкой». дочь вернулся к девушке мужчина. «Ну что такое? Что за неуважение ты проявляешь к будущему супругу?» «Впрочем, капитан, прошу, не сердитесь на неё. Юные барышни слишком впечатлительны. Она просто переволновалась». «Понимаю», — кивнул я. «Тогда, с вашего позволения, я лично сопровожу Миледи Бэлиш до двери её покоев». «Было бы замечательно», — закивал Виконт и перевёл внимание на слугу, который уже выгружал многочисленный багаж приехавших. розовые и белый чемодан отнесите в покои, миледи, коричневые — в мои. И сколько можно стоять на входе? Сопроводите меня уже до подготовленных комнат». «Мелисандра», — обратился он к дочери. «Оставляю заботы о тебе на капитана дэверла «Папа», — пискнула девушка, затравленно взглянув на меня. «Не папкой», — буркнул мужчина и, отвернувшись, зашагал по ступенькам вместе с мажордомом, скрываясь за массивной дверью. «Ну что ж», — обернулся я к нахалке, выставившей меня идиотом. Теперь можно и познакомиться. Правда, миледи Бейлиш? Или лучше, леди Микартер? Вы и сами знаете ответ. Тут же нашлась моя гостья, отстраняясь от меня на шаг. К чему вопросы? Или вас капитан настолько сильно задело ведром? В зелёных глазах будущей супруги заплясали насмешливые огоньки, а я стиснул зубы, едва ли не заскрепев ими. Вместо этого, кинув быстрый взгляд на светловолосую служанку, тенью стоящую за спиной своей хозяйки, выставил локоть, предлагая Мелисандре поддержку. В голове навязчиво зудела одна и та же мысль. До сегодняшней встречи я был уверен, что передо мной ведьма. Один порыв ветра, что загасил свечи, явно об этом уверял. Да и её исчезновение казалось довольно странным. И всё же, если бы дочь благородного семейства обладала колдовской меткой, об этом уже стало бы известно всем. Именно так я себя успокаивал. Но, несмотря на очевидные доводы, в душе было слишком много подозрений. На рассвете я только вернулся с ночного рейда, и по этой причине браслет все еще оставался у меня. Он прожигал карман, требуя проверить свои домыслы. Прекрасно знал, что не смогу спать спокойно, если не удостоверюсь, что женщина, с которой мне предстоит связать жизнь, не связана с рядовством. В противном случае вместо храма она отправится в более жаркое место. Сопровождая молчаливую брюнетку по коридорам дворца, искоса поглядывал на нее, намереваясь улечить более подходящий момент. «Почему вы сбежали?» Задал я вопрос в попытке заполнить образовавшуюся между нами неловкую тишину. «По-вашему, я должна была признаться, что являюсь дочерью Виконта?» — хмыкнула в ответ нахалка, закатывая глаза. «Это как минимум глупо, не находите?» «Вам вообще не следовало находиться в таверне». Остановившись, я повернулся к ней. «Что скажут люди, если узнают, что невеста капитана стражи околачивается в подобных заведениях, словно дворовая кошка?» «Что? Дворовая кошка?» ахнула девушка, сверкая нескрываемой неприязнью во взгляде. «Скажет, что капитан Деверелл — кретин, не способный присмотреть за собственной невестой». «Следите за языком, миледи бэйлиш Отныне вы будете делать только то, что разрешу я. Ясно выражаюсь?» Процедив сквозь зубы, я окинул взгляд на камеристку и слугу с чемоданами. «Идите в покое своей хозяйке, мы подойдем позже». Дождавшись, когда они уйдут, я вновь перевел взгляд на девушку. «Ну так что?» «Более чем доходчиво». Лучезарно улыбнулась нахалка, вот только в её взгляде не было ни капли покорности. «Но чтобы вы понимали, дорогой жених...» Грациозно шагнув ко мне, дочь Виконта ткнула меня пальцем в грудь. «Я не ваша собственность, и делать буду то, что захочу сама». «Попалась ведьма!» Пронеслось в голове, и я резко схватил обнаглевшую девицу за руку, защелкивая подготовленный браслет на её запястье.